Глава 21. Моя клаустрофобия заиграла новыми красками, но я переборол ее и, включив свет на фонарике, медленно поплыл в дыру в колонии. Такие же гладкие стены, как и снаружи, будто прорезанные лазером и отсутствие источников освещения, за исключением того, который находился у меня в руке. Аккуратно передвигаясь, готовый в любой момент на всей скорости рвануть назад, испаряя находящуюся впереди меня воду огненными струями из рук. Я увидел впереди самые обычные на вид лестничные скобы, впаянные в камень, и подобравшись поближе, подергал за них. Но на удивление сидели они как влитые, причем без малейших признаков коррозии. И решившись, я начал аккуратно сплывать, перебирая по ним руками. Но вода быстро кончилась, и пришлось уже лезть по ним как по полноценной лестнице. Я вспомнил, сколько летел вверх, и приглушенно выругался представив этот долгий путь. Но раз лестница была, значит, она куда-то вела, и рано или поздно должна была закончиться. А о таком понятии, как усталость, я уже, если честно, и подзабыл. Развитые характеристики и пассивный навык установления позволял часами выполнять физически истощающую монотонную работу, не сильно страдая от этого. Единственное, нужно было отвлечь разум от повторяющихся действий, но с этим у меня проблем не было. Я перебирал руками по скобам и размышлял об искусственности локаций, причем, как я понял, часто расположенных на других планетах. И сразу же возникало множество вопросов, начиная с привычной гравитации и подходящего газового состава воздуха и заканчивая, как правило, привычным окружением, не вызывающим вопросов своей чуждостью. Абсолютно во всех местах были пригодные для человека условия, что, как мне известно, должно было быть совершенно невозможно. Вот только теперь у меня появилось множество вопросов, ранее игнорировавшихся разумом. Например, такие, как висящее на одном месте солнце и выявленная скальная порода над головой сразу над тучами, конкретно в этом месте, и насквозь искусственный мир пустыни с разыгравшейся бурей и сотни других факторов, которые даже нет смысла сейчас вспоминать. Насколько могучими должны быть возможности существ, построивших это? Правда, прямое управление материей должно было несколько облегчить этот титанический труд. Но все равно это казалось просто невообразимо сложным и энергозатратным. И будь Синтех хоть трижды супертехнологичной компанией, сделать такое он бы явно не смог. Технологический скачок такого уровня невозможен без сопутствующих исследований. Я все больше склонялся к версии об инопланетном разуме, ставящем над человечеством эксперимент. А учитывая внезапно появляющиеся все эти научные статьи за авторством неизвестных исследователей, переворачивающих представления о устоявшихся догмах, это получило еще одну монетку в копилку версии о вмешательстве чуждого разума, как и попадающейся в качестве награды некоторым приключенцам портала на другие планеты, позволяющие направить человечество вовне от своих проблем. Это я еще не вспомнил про уничтожение атомного оружия, и появившиеся при этом из порталов сверхбыстрые корабли, обладающие мощным лазерным оружием. Но больше всего меня удивлял факт принятия этих событий практически абсолютным большинством населения планеты. И даже я до некоторых пор практически не задумался об этом, воспринимая все больше как веселую игру. Вот только смерти вокруг были настоящие, как и разворачивающиеся вместе с ними трагедии. Я остановился, оперся спиной о гладкую поверхность камня, И открыл меню характеристик, смотря на не так давно появившуюся пассивную способность гормональное равновесие. Именно после того, как я закрепил ее свободные ячейки, разум как будто очистился. И я с удивлением осознал, что периодами творил совершенно не свойственные мне вещи: как теленок ходил сначала за одной девушкой, потом, после ее предательства, повелся на другую и с головой бросился в омот отношений, ставя чужое развитие превыше собственного а затем еще чуть не женился. Причем это точно было за грани допустимого. Уж явно не в моем характере было совершать такие поступки меньше, чем через месяц знакомства, минуя этап узнавания друг друга. Анализируя происходящее, становилось понятно, что именно бушующие гормоны и были всему виной. Ведь убери у человека эмоции, появляющиеся из-за их воздействия, и он превратится в холодный разум, руководствующийся только логикой. Но, с другой стороны, излишек может превратить человека в пускающего слюни идиота, неспособного на критическое мышление. И тут как раз и вступал в дело навык гормонального равновесия, приведшего меня в нормальное состояние. Правда, теперь все вокруг казались будто слегка блаженными, совершающими одни нелогичные поступки за другими, причем на всех уровнях жизни, начиная от нашего президента, лично бросающегося в каждую авантюру и вообще сильно изменившегося в последнее время и заканчивая бандитами, позарившимися на несчастные миллионы. О последнем случае я вообще долго раздумывал. Но не могли короли преступного мира так глупо вести себя из информации о сотне килограммов золота. На их уровне значимые цифры начинаются от сотни миллионов долларов, но никак не десятки миллионов рублей, но опять же, не могли в нормальном мире, а не в сошедшем с ума. И уже такое поведение вполне укладывалось в мои мысли. Люди вполне могли зациклиться на навязчивой идее, как это было и со мной. Продолжая лезть дальше, я, наконец, уперся головой в преграду. Попробовал преодолеть ее, но, не сумев, пришел к силовому варианту. На всякий случай спустился ниже на несколько метров, привязал веревку к нескольким скобам и, понадеявшись, что не совершая глупейшую ошибку, пробивая проход в открытый космос, начал плавить камень над головой. В готовности на максимальной скорости отправиться обратно к до сих пор открытому выходу из локации. Но обошлось. Толщина основания не превышала 20 см, и при желании ее легко можно было разрушить даже подручными средствами. В отличие от стен, материал легко поддавался уничтожению. Снаружи оказался такой же химический состав воздуха и давления. И вопреки моим опасениям никакой разгерметизации не произошло. Но с другой стороны... Меня там, оказывается, поджидал монстр, причем какой! Мое туловище обхватило огромное и толстое, размером с корабельный канат щупальце и выдернуло как пробку из бутылки, начав размахивать со страшной силой. После первого же удара об пол, я понял, что долго это продолжаться не сможет, и перехватив руками обвивающие меня конечности монстра, начал промораживать ее, активировав ледяную сферу. От очередного рывка она переломилась в слабом месте и я, кувыркаясь, улетел в сторону. Приземлившись, перекатом ушел от удара второго щупальца, и, выхватив из инвентаря снаряженную снайперскую винтовку, разрядил ее, втырающийся на меня, глаз. Сначала один, а затем сразу же второй. Ослепленный огромный осьминог, черт его знает, как занесенный в это место, бестолково начал размахивать своими щупальцами с присосками. А я, наконец, оторвав от себя такую же часть, отошел чуть в сторону, изредка уворачиваясь от случайно прилетающих ударов, выбивающих каменную крошку из пола. Тварь, размером с грузовик и клювом, способным перекусить самую прочную броню, имела небольшой шанс на победу, но упущенная в самом начале инициатива закономерно привела к ее поражению. Нужно было не бить меня о пол, а сразу тащить к пасти, но, как говорится, история не знает сослагательного наклонения поэтому я стоял немного в стороне и перезаряжал винтовку, экономя энергию. И заряженные безоболочные патроны поставили точку в противостоянии. Каждый выстрел вырвал целый кусок плоти из морского монстра, и немного потрепыхавшись, он затих, напоследок оторив приличной наградой. Убить секретный босс локации, хранитель пещеры 20 уровня. Получено 700 единиц опыта, 10 очков бонусных характеристик. Два очка намка. Помнится мне, это не первый секретный босс локации. Сначала была хищная рыбина, а затем тоже осьминог, которого мы убили вдвоем с Марией, просто зарубив топорами. И каждый раз это было очень сложное для доступа место, в которое еще надо было умудриться попасть, и затем приходилось сражаться в очень невыгодных для себя условиях. Но, с другой стороны, за победу над ним полагалась хорошая награда. Я подошел к трупу, попинал его ногой, тщательно осмотрел место, в котором оказался, но не нашел ничего интересного. Вся эта монструозная конструкция заканчивалась пусть и довольно большим, но все же закрытым залом. И как в нем существовал этот монстр, дожидающийся случайных посетителей, было категорически непонятно. Либо его прямо перед моим появлением также выбросило из портала, либо тут были скрытые воздуховоды и вентиляция с подачей системы питания и уборки, потому что такая тварь должна была производить приличное количество отходов. Но за исключением валяющихся ошметков щупалец и небольшого количества крови, в помещении было относительно чисто. Выбросив из головы очередную странность, на которую не было ответа, я подошел обратно к пролому, из которого меня и выдернуло, и, вздохнув, полез вниз. Можно было бы, конечно, попробовать прыгнуть, ускорив передвижение. Но я представил, как в полете, чуть смещаясь в сторону и попадая ногой в скобу, и от фантомных ощущений даже заныло в паху. Костюм, конечно, скорее всего, защитит, но не хотелось бы испытывать его почем зря на прочность, особенно в ситуациях, не требующих этого. Поэтому, медленно, но верно, перебирая руками, продолжил спускаться, пока снова не оказался в воде и уже в ней ускорился, направляясь к выходу. Забрался воздушный пузырь и практически сделал шаг в висящую гладь портала, когда раздался вызов коммуникатора. «Димка?» — поздоровался я с братом. «Что-то случилось? Или просто так звонишь?» Поинтересовался я причиной вызова. Вроде сегодня уже общались, переписывались в групповом семейном чате, и такой внезапный звонок слегка выбивался из клеи. «Все нормально, но советую включить трансляцию. Помнишь, ребят...» которые запускали стратосферный зонд и наткнулись на огромное плато с кристаллами? «Да!» — взбудораженно подтвердил он. «Так вот, они добрались до него и анонсировали прямую трансляцию. Она начнется через пять минут». Я бросил взгляд на выход, представил, что если сейчас окажусь в Москве, то придется общаться с людьми, разговаривать о том, что я так долго делал на локации, выслушивать очередные предложения, и, плюнув на все, поблагодарил брата за новость, сбросил вызов и снова достал из инвентаря стул с пивом и закуской. В конце концов, я прошел локацию, убил секретного босса и заслужил награду в виде небольшого расслабления. И на развернувшемся передо мной экране как раз появилось видео. «Дамы и господа!» Начал патетически вещать довольно молодой парень, снимающий сейчас свое лицо крупным планом. «Мы находимся в новом мире!» И как вы все знаете, не так давно обнаружили огромное плато с кристаллидами. Мы трое суток добирались до места назначения, и теперь готовы в режиме онлайн показать вам, что значит хардкорная прокачка в стиле корейских игроков. И сразу предвосхищая ваши вопросы, информацию о местонахождении локации мы продавать не будем ни за какие деньги. Поэтому можете прекратить спамить мне в чат сообщения по типу «Возьмите в пати, плиз», «Куплю координаты Локи за 2000 рублей», «Прокачайте нуба» и все такое прочее. Мы отказались делать это за миллионы долларов, поставив интересы саморазвития выше финансовые выгоды. Так что рекомендую и вам делать то же самое. И, кстати, о саморазвитии. Только сейчас у вас есть уникальный шанс пройти онлайн-курсы программирования, ссылочку на которые я только что добавил в описание видео. Как раз их я и заканчивал, обучаясь монтированию видео. И теперь на моих плечах лежит тяжкий груз трансляции, пока мои товарищи начинают убивать монстров». Вставил он очень очевидную рекламу. «Так что не отключайтесь, располагайтесь поудобнее, возьмите в руку баночку вот такой газировки». Показал он аудитории довольно известную красно-белую марку и продолжил. «А я тем временем покажу, что же происходит сейчас на плато». Камера, наконец, развернулась и показала четырех человек, выстроившихся сейчас в шеренгу. Каждый из них держал в одной руке кирку, а во второй — до блеска надраенный зеркальный стальной щит и готовился к атаке. И словно по сигналу, они одновременно сорвались на бег, сначала просто начав бить растущие кристаллы киркой, а затем, разойдясь, начали применять навыки. Сбросивший верхнюю одежду лысый мужчина забугрился мускулами, немного увеличившись в размерах и, внезапно ускорившись, бросился вперед, щедро рассыпая удары. Видимо, обладая усиливающей способностью, теперь он, практически не прикладывая никаких усилий, целыми группами уничтожал противников. И только приблизившись к большому, в несколько раз превышающему размером остальные кристаллы, начал осторожничать, прикрываясь щитом. И, наконец, стало понятно, зачем вообще были нужны зеркальные щиты. Из боковой грани кристаллида вырвался слепящий луч света, попал в щит отразившись углом, улетел в небо. «Потрясающее владение щитом!» — включился комментатор. «Наш доблестный Александр имеет большой опыт в этом деле. Он раньше состоял в клубе реконструкторов и постоянно отыгрывал паладинов, защищая своих товарищей. И, наконец, пришло время, когда его навыки пригодились в реальности». Пока комментатор расхваливал своего знакомого, тот тем временем отразил еще один мощный выстрел лазера и, подобравшись поближе, обрушил несколько мощных ударов на грани растущего кристалла, расколов его на несколько частей. «И, наконец, враг повержен!» Не упустил случая отметить он этот момент. А все благодаря чему? Потому что занимался спортом в лучшем зале Москвы, и те, кто запишется в него прямо сейчас, используя промокод «Прокачка для нового мира», получит скидку в 20% на годовой абонемент. Не обращая внимания на его комментарии, остальные члены отряда тоже не теряли времени зря, десятками разбивая кристаллы. «Одиннадцатый уровень!» Патетически воскликнул стример. «Вот только он был получен 10 минут назад, а сейчас я получил уже 12-й. Скорость набора опыта просто невероятная. Я прогнозировал довольно медленный рост» но уже вижу, что ошибался во всех своих расчетах. Такими темпами мы можем спокойно вернуться сотыми уровнями. И, кстати, знаете, где еще можно так же легко получать уровни? В новой мобильной онлайн-игре. И, как вы можете правильно заметить, ссылочку на нее я уже опубликовал в описании. Я даже поморщился от непрерывного потока рекламы, исходящей от него, но продолжил смотреть видео, подмечая интересные факты и методы применения способностей. Вот, судя по внешнему виду и выкрикиваемым указаниям, командир этой группы размахивает своей киркой и периодически будто телепортируется на короткие расстояния, оказываясь возле очередного кристалла и с размахов втыкая в него острие оружия. Другой товарищ, видимо, обладал скоростным навыком и двигался, иногда размываясь в воздухе, обрушивая целый град пусть и слабых, но от этого не менее смертоносных ударов. И только последний из четверки пока еще не показал ничего особенного, просто экономно двигаясь, стараясь не тратить много сил. Передвигающийся за всеми оператор старался подобрать самые выгодные ракурсы и сам не чурался периодического уничтожения кристаллов, стреляя небольшими конусовидными пирамидками из твердого материала и свободной руки. Навык был слабый, требовалось не меньше пяти попаданий для уничтожения кристалла, но я уже видел в нем потенциал. Если они действительно разовьются на локации, То смогут очень заметно усилиться, и страшно представить, насколько разрушителями они станут дальше. Конечно, уровни не столь важны, как характеристики. Если не гнаться за бонусными баллами, то за 100 уровней они получат максимум 200 единиц характеристик. Это, конечно, вынесет их поближе к вершине, но явно не вознесет на самый верх. О чем говорить, если у меня на моем 33 уровне в каждой из пяти характеристик в среднем по 40 единиц? И если все их сложить, то как раз можно получить 200 штук. А учитывая, что это не игра и требуется разностороннее развитие, и нельзя прокачивать только одну ловкость в ущерб силе и телосложению, то я уже сейчас, можно сказать, достиг такого уровня. Да и по навыкам у меня распределено почти 50 единиц. Так что и в этом нет особой проблемы. Не зря ведь президент готов платить миллионы за мои порталы в которых при убийстве боссов он получает дополнительные характеристики и очки навыка. Так что видеострим я смотрел без особой зависти, идя своим путем, гораздо более выгодным. Тем более мне казалось нечестным уничтожение практически не оказывающих сопротивления кристаллов. Да, иногда большие кристаллы стреляли лазерными лучами. Один раз одна особь даже взлетела в воздух, стараясь спастись. Но ее сбили каменные пирамидки ведущего стрим-парня, и она упала, разбившись. И, как оказалось, не такие уж и опасны оказались эти световые лучи. В спину здоровяку прилетел такой и лишь оставил небольшой ожог, не оказавший особого влияния на его функциональность. В итоге ведущий трансляцию парень продолжал рекламировать многочисленные товары, постоянно напоминая, что им можно пожертвовать любую сумму, которая пойдет на закупку качественного снаряжения и оборудования. И, что удивительно, Огромное количество людей постоянно отсылали небольшие суммы в качестве вознаграждения. Вот только количество одновременно смотрящих стрим человек стремительно увеличивалось, и уже сейчас превышало 30 миллионов человек, приличная часть из которых стремилась выделиться, отправив деньги с приложенным сообщением. И ведущего постоянно перебивали приходящие уведомления о поступлении насчет средств, пока он не сделал их бесшумными и не вывел в угол экрана, минимизируя занимаемое ими. Пространство. Пространство над планетой разорвал безобразный шов, через который просочился небольшой патрульный корабль, и оно, словно стараясь починить реальность, затянулось, оставив по эту сторону прибывшее средство передвижения. Сидящий в рубке гуманоид склонился над голографическим экраном и начал смотреть на появляющиеся и тут же гаснущие точки на карте, свидетельствующие о посылаемых сигналах о помощи. Все видимое пространство полыхало уведомлениями, и он, приняв решение, нашел место, где их концентрация была больше всего. Подошел к штурвалу и, свалив корабль в штопор, с безумной скоростью полетел вниз, оказавшись на двоистину гигантским плато с растущими на нем кристаллами, с края которого и приходили многочисленные сигналы о неисправности. Конец пятой книги. Читал Алексеев Михаил.